Глава тридцать шестая Мы сели на лошадей. Наша кавалькада представляла собой незабвенное зрелище. Богатые наряды и колыхающиеся султаны головных уборов ласкали взоры своей живописностью. И по мере того, как мы подвигали среди расступившейся толпы Народ с обеих сторон падал низко колосья ржи перед жнецом и воодушевленно приветствовал помазанника короля и спутницу его, освободительницу Франции. Ну вот наша торжественная процессия, миновав главную часть города, начала приближаться к цели путешествия. Мы подъезжали к дворцу архиепископа. Вдруг мы заметили справа, как раз около трактира, под вывескую зебры, нечто странное. Двух мужчин, не коленопреклоненных, но стоявших. Они стояли впереди коленопреклоненной толпы, ошеломленной, окаменевшие и пялили на нас глаза. И одежда на них была грубая, крестьянская. Два алебарщика яростно кинулись к ним, желая проучить невежд, но как только они схватили их, как Жанна вскричала «Оставьте!», соскользнула с седла, подбежала к крестьянам и обняла одного из них, осыпая его ласковыми словами и рыдая. Это был ее отец, а другой дядя ее, Лаксар. Новость быстро разнеслась, раздались крики приветствий, и в мгновение ока. Эти два презренных неизвестных плебеи сделались знаменитыми, они превратились в общих любимцев и им теперь завидовали. Каждый нетерпеливо проталкивался вперед, желая взглянуть на них, чтобы потом всю жизнь хвастаться, что он видел отца Жанны Дарк и брата ее матери, Как легко ей было творить подобные чудеса! Она была подобна солнцу. Как бы ни был невзрачный убог, озаряемый ее лучами предмет, он тотчас окружался сиянием. Король милостиво сказал, «Приведите их ко мне». И Жанна привела. Она сияла от счастья, от избытка любви, А они перепуганные и дрожащие стояли комкая и трясущимися руками свои шапки и король перед всем народом позволил им приложиться к своей руке а люди смотрели с завистью и дивились король сказал старому дарку благодарение господу что он сподобил тебя быть отцом этого ребенка этого зиждителя неувидаемой славы Ты, носящий имя, которое будет еще жить в устах людей, когда забудется весь род королевский, не подобает тебе с обнаженной головой стоять перед скоротечной славой и мимолетным величием. Покрой голову!» И при этих словах в осанке его чувствовалось благородство настоящего короля. Затем он приказал позвать Римского Бальи. Когда тот пришел и, отвесив глубокий поклон, остановился с непокрытой головой, король сказал ему Вот эти двое гости Франции, и повелел оказать им полное гостеприимство. Заодно скажу теперь же, что папашат Арк и Лаксар накануне остановились в одной маленькой харчевне под вывеской зебры, и что они не пожелали оттуда перебраться. Бальи предлагал им более удобное помещение, хотел окружить их подсчетом и доставить им приятные развлечения, но все эти предложения пугали их, они ведь были робкие и темные крестьяне, и пришлось оставить их в покое. Они не сумели бы насладиться всеми этими благами, бедняги, они даже не знали, куда им девать свои руки». И все внимание сосредоточивали на том, чтобы как-нибудь не прищемить их. Бальи сделал все, что от него зависело он приказал трактирщику предоставить в их распоряжение целый этаж и исполнять все их требования, а счет предъявлять городским властям. Кроме того, Бальи подарил каждому из них лошадь и сбрую. Чем привел их в такой восторг и удивление, что они не могли вымолвить слова. Ни разу в жизни им не грезилось подобное богатство. И сначала они даже не верили, что лошади настоящие, что они не растают вдруг, как туман. Мысли их были неразлучны с этим великолепным подарком, и они всегда старались свести разговор на животных, чтобы иметь возможность повторять поминутно «Моя лошадь! Моя лошадь!» Они смаковали эти слова, прищелкивали языком, расставляли ноги и подбоченивались, и испытывали такое же приятное чувство, какое испытывает Господь, когда Он смотрит на полчище Своих созвездий. плывущих через таинственные глубины пространства, и с самодовольством вспоминает, что все это принадлежит ему, все ему. Да, они были самые счастливые и самые простодушные старые дети, каких я когда-либо видел. Под вечер состоялось, устроенное городом в честь короля и Жанны, празднество. Был приглашенный двор и штаб военачальников. В самый разгар торжества послали за отцом Жанны и за Лаксаром, но они согласились пойти лишь после того, как получили обещание, что им позволят сидеть где-нибудь на хорах, откуда они, никем не потревоженные, могли бы видеть все происходящее. И вот они уселись там, глядя с высоты на великолепное зрелище, и они были растроганы до слез, когда увидели, каким невероятным почетом окружена их маленькая любимица. И с каким наивным, безбоязненным спокойствием сидит она среди этого ослепительного блеска. Но, наконец, ее невозмутимость была потревожена. Да, она совладала и с милостью и речью короля, и с хвалебным словом Далансона и Бастарда, и даже с перунами красноречия Лагира, от коих содрогнулось все здание. Но все-таки они, наконец, нашли нечто могучее, что оказалось ей не по силам. Торжество подходило их к концу. Король поднял руку, призывая к молчанию — И ждал так, пока не замерли все звуки, и воцарилась столь глубокая тишина, что ее можно было почти осязать. И вот где-то в отдаленном уголке огромной палаты раздалась заунынная мелодия. Зачарованную тишину всколыхнула волна мягких, богатых и нежных созвучий. То была наша бедная, старая, простенькая песня о бурлимонском древе фей. Не вытерпела Жанна. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. — Да, вы их видите, в одном мгновении растаяла вся пышность, вся торжественность праздника, и Жанна снова превратилась в ребенка. Она послала свои стада среди спокойствия полей. А война с ее ужасами, кровопролитная и смертоносная война, и безумная ярость, и хаос сражений — все это вдруг сделало сном. Вот вам доказательство могущества музыки этой волшебницы из волшебниц. Стоит ей взмахнуть жезлом, и куда девалась действительность? Этот милый и любезный сюрприз был устроен по мысли короля. Поистине, в душе его таились многие добрые качества, хотя они лишь изредка становились заметны, потому что их заслоняли неусыпные козни Ла Тремойля и Приснах его, и ленивый король был рад предоставить им свободу действий, лишь бы избавиться от хлопот и от ведения государственных дел.